Лина. Когда я открываю глаза, в палатке царит зелёный полумрак. Так солнце пробивается через зелёные тонкие стены. Земля подо мной немного сырая, как обычно по утрам. Она дышит росой, избавляясь от ночного холода. До меня доносится голоса и позвякивание металлической посуды. Джулиана в палатке нет. Не припоминаю, когда я в последний раз спала так же крепко. Я даже не помню, что мне снилось. Может, это похоже на исцеление, когда просыпаешься бодрый, с новыми силами, не маясь от того, что во сне к тебе тянулись чьи-то длинные призрачные пальцы. Снаружи неожиданно тепло. В кронах деревьев звенят птичьи песни. Облака скользят по бледно-голубому небу. Дикие земли храбро возвещают о приходе весны, как первая горделивая малиновка с пушистой грудкой, появляющейся в марте. Я спускаюсь к ручейку, к которому мы ходим за водой. Дени только что завершила омовение и стоит совершенно нагая, вытирая волосы футболкой. Нагота обычно повергает меня в шок, но сейчас я едва замечаю её. С таким же успехом на месте Дени сейчас могла бы находиться тёмная, лоснящаяся выдра, отряхивающаяся от воды. Я спускаюсь немного ниже по течению, стягиваю с себя рубашку плещу водой в лицо и подмышки, я кунаю голову в воду, а потом выныриваю, хватая воздух ртом. Вода холодна как лёд, и я не могу заставить себя погрузиться в ручей. Вернувшись в лагерь, я обнаруживаю, что тело пожилой женщины уже убрали. Надеюсь, её где-нибудь похоронили. Я думаю про блю и про то, как мы оставили её в снегу, а лёд сковал её длинные ресницы и запечатал глаза. и просожжённую мияку. Призраки моих снов. Удастся ли мне хоть когда-нибудь избавиться от них? С утра солнышко приветствует меня Рыбен, не отрывая взгляда от куртки, которую она штопает. Она держит в зубах вер из нескольких иголок, и ей приходится говорить сквозь них. Как спалось? Ответа она не ждёт. Там у костра какой-то харч. Пойди поешь, пока Дения не наложила лапу на добавку. Девушка, которую мы спасли прошлой ночью, проснулась и сидит рядом с рывен, неподалёку от костра, набросив на плечи красное одеяло. Она красивее, чем мне казалось. У неё ярко-зелёные глаза, а кожа чистая и мягкая даже на вид. "Привет", говорю я, проходя между ней и костром. Девушка робко улыбается в ответ, но ничего не говорит. И я чувствую симпатию к ней. Я помню, как я была перепугана, когда бежала в дикие земли. Я чутилась в обществе Рейвен, Тек и прочих. Интересно, откуда пришла эта девушка и какие ужасы она повидала. У края костра стоит помятый котелок, до половины зарывшийся в пепел. На дне чуть-чуть тошёной фасоли со всенными хлопьями, оставшейся со вчерашнего ужина. Она пригорела и на вкус совершенно никакая. Я откладываю себе немного в миску. и заставляю себя есть. Когда я заканчиваю трапезу из лесованной Rivera Italix с пластиковой бутылкой воды, я машинально поднимаю взгляд, проверить, обратит ли он на меня внимание, но Алекс, как обычно, смотрит куда-то поверх меня. Он проходит мимо, и останавливается рядом с новенькой. Вот, мягко сообщает он голосом прежнего Алекса, Алекса моих воспоминаний. Я принёс тебе немного воды. «Не волнуйся, она чистая». «Спасибо, Алекс», — отзывается девушка. «Его имя, звучащее из ее уст, вызывает у меня ощущение неправильности. Так я чувствовала себя в детстве на клубничном празднике в Истерн-Пром в доме кривых зеркал, словно все вокруг искажено». Следом за Алексом из леса, пробираясь через плетение ветвей, выходят Тек, Пайк и еще несколько человек. Одним из последних появляется Джулиан, и я, вскочив, кидаюсь к нему в его объятия. Ух ты, со смехом произносит Джулиан, чуть пошатнувшись и прижав меня к себе. Он явно удивлён и обрадован. Я никогда не проявляла таких нежностей по отношению к нему днём, у всех на глазах. Это в честь чего? я соскучилась, сообщаю я и чувствую, что у меня невесть почему перехватило дыхание. Я прижимаюсь лбом к его бок ключице и кладу ладони ему на грудь. Биение его сердца успокаивает меня. Джулиан настоящий. Он вправду здесь. Мы прочесали всё вокруг на 3 мили, сообщает Тек. Всё вроде спокойно. Должно быть, стервятники ушли в другом направлении. Джулиан напрягается. Я разворачиваюсь и смотрю на Тека. Стервятники? переспрашиваю я. Так брасайт на меня взгляд, но не отвечает. Он стоит перед новой девушкой. Алекс так и сидит рядом с ней. Между их руками всего несколько дюймов, и я не могу отвести глаз от их почти соприкасающихся плеч и локтей. Ты не помнишь, в какой день они появились? спрашивает Тек у девушки, и я вижу, что он едва сдерживает нетерпение. Внешне Тек ворчлив и груб, совсем как Рейвен. потому-то они так хорошо подходят друг к другу. Девушка прикусывает губу. Алекс касается ее руки, нежно и успокаивающе, и меня внезапно захлестывает ощущение тошноты. «Ну давай же, Коралл!» Подбадривает ее Алекс. «Коралл!» «Конечно, ее должны звать Коралл!» «Красивая, хрупкая и особенная!» «Я... я не помню...» У нее низкий голос... Почти как у парня. Попробуй вспомнить. Настаивает Тек. Рейвен выразительно смотрит на него, ясно давая понять. Не дави на нее. Девушка чуть плотнее закутывается в одеяло и откашливается. Они пришли несколько дней назад. Три, может, четыре. Не знаю точно. Мы нашли старый сарай. Совершенно целый. Заночевали там. Нас было немного. Дэвид и Тик и... И Нэн. Голос девушки срывается, но нас заглушает этот срыв, с шумом втянув в воздух. И еще несколько человек. Всего восемь. Мы держались вместе с тех самых пор, когда я только попала в дикие земли. Мой дедушка был священником одной из старых религий. Коралл смотрит на нас с вызовом, словно бросает вызов. Не осмелится ли кто критиковать ее? Он отказался обратиться в новый порядок, и его убили. Она пожимает плечами. С тех пор нас всю семью преследовали. А когда моя тётя оказалась сочувствующей, ну, мы попали в чёрный список. Нас не брали на работу, не назначали никому из нас пару. В Бостоне не нашлось ни одного домовладельца, который сдал бы нам жильё. Правда, у нас всё равно не было денег, чтобы за него заплатить. В голосе Корал проскальзывает горечь. Я понимаю, что лишь недавний шок заставляет её выглядеть хрупкой и уязвимой. При нормальных обстоятельствах она лидер, как Рейвен, как Ханна. Я вижу, как Алекс смотрит на неё и снова ощущаю укол ревности. Стервятники. Напоминает ей Тек. Хватит, Тек, вмешивается Рейвен. Она сейчас не в состоянии об этом говорить. Нет, нет. Я могу говорить. Просто я плохо помню. Корал снова качает головой, только на этот раз вид у неё озадаченный. У Нэн были проблемы с суставами. Она не любила оставаться одна в темноте, когда ходила мыться, боялась, что может упасть. Девушка подтягивает колени поближе к груди. Мы по очереди присматривали за ней. Тем вечером была моя очередь. Только поэтому я не только поэтому она не договаривает. Значит, Все остальные мертвы. Глухо переспрашивает Тек. Куролкивает. Чёрт, бормочет Дени и пинком ни в кого не метя, посылает ком земли в полёт. Со жены, говорит девушка, спящими. Мы видели, как это произошло. Стервятники окружили сарай, и раз он вспыхнул словно спичка. Нэн словно обезумела, кинулась к сараю. Я за ней а после этого я почти ничего не помню. Я думала, она кинулась в огонь, а потом я помню, что пришла в себя в канаве, и шел дождь, а потом вы нашли нас. Черт, черт, черт!» С каждым словом Дэнни пинает землю. «Хватит мешать!» прикрикивает Рэйвен. Так потирает лоб и вздыхает. «Они ушли из этого района», говорит он. «Это передышка для нас». Нам остается лишь надеяться, что мы с ними не столкнемся. «Сколько их было?» — спрашивает о Коралл Пайк. «Пять? Семь? Десяток?» «Ну давай же! Ты должна сообщить нам хоть что-то про...» «Я хочу знать, почему...» Перебивает его Алекс. Хотя он говорит негромко, все тут же замолкают и прислушиваются к нему. Мне ужасно нравилась эта его способность овладеть ситуацией, даже не повышая голос — его непринуждённость и уверенность. Теперь мне не полагается испытывать подобных чувств, потому я сосредотачиваюсь на том, что передо мной, в каких-нибудь нескольких дюймах, стоит Джулиан. Я сосредотачиваюсь на том, что колени Алекса и Корлса прикасаются, и он не отодвигается, и вообще, похоже, ничуть не возражают против этого. Чем было вызвано нападение? Зачем жечь сарай? Это всё бессмысленно. Алекс скачает головой. Всем известно, что стервятники грабят, а не разоряют. А тут случился не грабеж, а бойня. Стервятники действуют за одно с АБД. Произносит Джулиан. Голос его ровен и спокоен, хотя ему наверняка трудно об этом говорить. АБД — организация его отца, дело всей жизни его семьи. И до тех пор, пока мы с Джулианом не встретились, а это произошло всего несколько недель назад, Это было делом жизни и самого Джулиана. «Именно!» Алекс встает. Хотя они с Джулианом явственно разговаривают друг с другом, Алекс отказывается смотреть в нашу сторону. Он глядит на Рейвен с Текком. Для них речь больше не идет о выживании, так? Только о плате. Ставки выросли, и цели изменились. Никто ему не возражает. Все знают, что он прав. Стервятникам всегда было плевать на исцеление. Они уходили в дикие земли, потому что не принадлежали к нормальному обществу, или их оттуда вышвыривали. У них не было ни привязанностей, ни чести, ни идей. И хотя стервятники всегда оставались безжалостны, у их нападений имелась цель. Они грабили и мародёрствовали, забирали припасы и оружие и не останавливались перед попутными убийствами. Но убийство без цели и без какой-либо прибыли это совсем другое. Это убийство по контракту. Они нас убивают, произносит Рейвен медленно, словно эта мысль лишь сейчас пришла ей в голову. Она поворачивается к Джулиану. Они собираются охотиться на нас, как как на животных. Так ведь? Теперь все смотрят на Джулиана. Некоторые с любопытством, некоторые с негодованием. Я не знаю, Джулиан едва заметно запинается, прежде чем произнести эти слова, потом добавляет: Они не могут позволить себе оставить нас в живых. Теперь мне можно сказать чёрт. Езвительно интересуется Дени. Но если бы де регуляторы использовали стервятников, чтобы убивать нас, это доказывает, что сопротивление реальная сила. Пытаюсь спорить я. Они видят в нас угрозу. Это хорошо. На протяжении многих лет правительство фактически защищало за разных, поскольку официальная точка зрения гласила, что болезнь амордилирия-невроза была уничтожена во время бомбардировок вместе со всеми инфицированными. Любви больше нет. Признать существование сообществ заражённых всё равно что расписаться в собственной неудаче. Но теперь продолжать пропаганду стало невозможно. Сопротивление сделалось слишком серьёзным и заметным. Они не могли больше не игнорировать нас, не притворяться, будто нас не существует, и потому они теперь должны попытаться уничтожить нас. Ага, и теперь мы проверим, насколько это здорово, когда стервятники поджарят нас во сне. Снова взрывается Дени. Хватит, рывен встаёт. В её смоляных волосах мелькает седая прядь. Я никогда прежде не замечала её. Интересно, она всегда там была или появилась недавно? Нам просто нужно быть поосторожнее. Мы будем тщательно выбирать место для лагеря и оставлять на ночь стражу. Ясно? Если они охотятся на нас, значит, нам необходимо быть быстрее и умнее. И быть заодно, чтобы нас с каждым днем становилось больше. Рейвен многозначительно смотрит на Пайка с Дэнни, потом переводит взгляд на Коралл. Как ты думаешь? У тебя хватит сил идти, коралкивает. Думаю, да. Ну ладно. Так определённо начинает нервничать. Уже должно быть не как не меньше 10 часов. Тогда сворачиваемся. Проверьте селки, начинайте собирать вещи. Выступаем сразу же, как только сможем. Так Сревен больше не были бесспорными руководителями группы, но они по-прежнему могли заставить людей двигаться. И в этом случае никто не спорил. Мы простояли лагерем рядом с Поу Кипси почти три дня. И теперь, когда мы решили, куда идти, нам не терпилось туда добраться. Группа распадается, и все рассыпаются между деревьев. Мы путешествуем вместе почти неделю. Не такой большой срок, но за это время каждый уже принял на себя определенную роль. Тек и Пайк, охотники, Рэйвен, Дэнни, Алекс и я занимаемся силками. Ла приносит и кипятит воду. Джулиан пакует и распаковывает вещи. Остальные чинят одежду и латают палатки. В диких землях все зависят друг от друга, в этом исцелённые и неисцелённые согласны друг с другом. Я иду следом за рывен, которая крадучись поднимается по склону, ко оставшимся после бомбардировки фундаментом, когда-то там должно быть стоял квартал домов. Там водятся иноты. Она идёт с нами, не выдерживаю я Кто? Рейвен, похоже, удивлена, обнаружив меня рядом. Это девушка. Я стараюсь сохранять безразличный тон. Корал. Рейвен приподнимает бровь. А что? У неё есть выбор: либо она идёт с нами, либо остаётся и умирает от голода. Но я не могу объяснить, почему мне упорно кажется, что Корал нельзя доверять. Мы ничего не знаем о ней. Рейвен останавливается. Она поворачивается ко мне. Мы ничего не знаем ни о ком, произносит она. Ты что, ещё не поняла? Ты ни черта не знаешь обо мне. Я ни хрена не знаю о тебе. Ты даже о самом себе ни фига не знаешь. Я думаю об Алексе, незнакомом холодном парне, которого я когда-то знала, так мне казалось. Возможно, не так уж и сильно он изменился. Возможно, я просто никогда на самом деле его не знала. Рэйвен вздыхает и трет лицо ладонями. «Слушай, я говорила совершенно серьезно. Мы все повязаны и должны действовать вместе». «Я понимаю». Отзываюсь я и оглядываюсь на лагерь. Издалека красное одеяло на плечах у Коралл выглядит неуместно, словно пятно крови на полированном деревянном полу. «Не думаю», — возражает Рэйвен. Она становится передо мной, вынуждая посмотреть ей в глаза. Глаза у неё суровые, почти чёрные. То, что происходит сейчас, лишь это важно. Это не игра, не шутка. Это война. Она больше, чем все наши объединённые силы. Мы больше не имеем значения. Голос её смягчается. Помнишь, что я всегда тебе говорила? Прошлое мертво. Теперь я понимаю, что она говорит об Алексе. У меня сдавливает горло, но я не желаю, чтобы Рейвен видела меня плачущей. «Я никогда больше не стану плакать из-за Алекса». Рэйвен снова трогается с места. «Идем», — окликает она меня через плечо. «Тебе еще помогать Джулиану собирать палатки». Я оглядываюсь. Джулиан уже разобрал половину палаток. Сейчас он как раз обвалил еще одну, и она съежилась, словно гриб, растущий внутрь. «У него там все в порядке», — говорю я. «Я ему не нужна». и делаю шаг следом за Рэйвен. Уж поверь мне, Рэйвен разворачивается, и от резкого движения ее волосы взлетают крылом. Ты ему нужна. Мгновение мы стоим на месте, глядя друг на друга. В глазах Рэйвен что-то вспыхивает, какое-то выражение, не до конца понятное мне. Возможно, предостережение. Потом на губах Рэйвен появляется улыбка. — Я все еще командую, — говорит она. ты должна меня слушаться так что я разворачиваюсь и иду вниз по склону к лагерю к Джулиану которому я нужна